Глава восьмая. Сесилия проверила, удобно ли устроилась Джессика в доме ульфильтов и на прощание сказала «Взросление требует времени, девочка. Это займет у моего сына Танкреда много времени, потому что до этих пор ему жилось слишком легко. Мы с Александром всегда говорили, что все двенадцать фей благословили его в колыбели. Он получил и крепкое здоровье, и богатство, и ум, и красоту, и высокое происхождение, а еще обаяние чувства юмора, все, что только можно пожелать. Он никогда не сталкивался с трудностями и потому не представлял, как тяжело дается их преодоление. Джессика кивнула. Она и сама чувствовала, что за последнюю неделю стала на десять лет старше. С его сестрой-близнецом все было по-другому. продолжала Сесилия. Ей приходилось нелегко. Она не обладает привлекательной внешностью своего брата. Габриэла никогда не отличалась уверенностью в себе, а потом ее отверг тот, за кого она должна была выйти замуж. Это был тяжелый удар. Я решила отправить ее к своей мудрой матери в Норвегию, и там моя девочка встретила свою любовь. Он славный человек, заботятся об обездоленных членах общества, но происходит из крестьян. Однако Александр проявил мудрость и позволил им пожениться. К сожалению, они потеряли своего единственного ребенка. И теперь они воспитывают приемную дочь, а также подумывают о создании приюта на ферме, которую сейчас строят. Танкрит считал, что Габриэла растрачивает жизнь на пустяки. Но мы-то знаем, что до сих пор именно он тратил жизнь впустую. Теперь, я надеюсь, он получил урок. «Я не собиралась вводить его в заблуждение», — сказала Джессик. «Просто так получилось». Но ведь и он не рассказал о себе всей правды. «Танкрет скоро образумится и поймет, что неправильно истолковал ситуацию. Дать ему твой адрес». «Лучше не надо», — медленно произнесла Джессика. «Для начала я хочу отдохнуть и осмыслить свою жизнь, привыкнуть к новому месту. Воспоминания о прошлом пока что слишком болезненны для меня». «Это естественно», — ответила Сесилия. «Кроме того, вы с Танкредом знакомы всего несколько дней. Могла ли прочная связь возникнуть за столь короткое время?» Я пока что и сама этого не понимаю, тихо сказала Джессика. Корфиц Ульфельд и его великолепные свита вернулись из Нидерландов в октябре. Слухи об успехе его миссии облетели всю Данию. В чем же заключалась его миссия? Поначалу переговоры продвигались довольно медленно. Дания нуждалась в поддержке Нидерландов в предстоящей войне. Взамен. От имени Дании он предлагал правительству Нидерландов освободить от пошлин все голландские торговые суда, проплывающие через датские территориальные воды. К концу сентября, после долгих переговоров, был подписан договор, который гарантировал защиту Дании и свободу мореплавания Нидерландом. Корфиц Ульфильд торжествовал. Он был уверен, что по возвращении на родину его ждет новый триумф. Но поездка обошлась датской казне слишком уж дорого. Ульфельд не стеснялся тратить государственные средства на собственные нужды и в итоге израсходовал 150 тысяч риксдаллеров. Это была громадная сумма. Кроме того, новый договор лишал Данию пошлин, который раньше платил в казну каждый торговый корабль, который заходил в Голландию. Купцы везли из Бразилии и Индии с Цейлона и Маврикия пряности, предметы роскоши и драгоценные камни. Будет война или нет – неизвестно. А убытки казна несла прямо сейчас. Цена безопасности оказалась слишком высокой. Договор, заключенный главным гофмейстером, Государственный совет признал невыгодным. Джессика стояла у окна фермы Хёрсхольм с маленькой Элеонорой Софией на руках, глядя на дорогу. Они ждали карету, на которой должны были приехать родители девочки. Малышка ни за что не отходила от окна, она очень ждала маму и папу, но те все не ехали. Эти месяцы в Хёрсхольме оказались для Джессики весьма напряженными, но она не жаловалась, а напротив радовалась, ведь ей некогда было думать о том, что произошло до того. Она, на удивление, быстро превращалась во взрослую ответственную женщину. Внешне она выглядела спокойной, но ее уязвимость и чувствительность никуда не делись. Ее удивительные светлые глаза трогали своим выражением тех, кому хотелось в них заглянуть. Особенно это касалось молодых офицеров, служивших у Ульфельта, Но Джессика не оказывала предпочтения никому из них. Сестра Александра Паладина — Урсула присматривала за действиями нового управляющего в Аскинге и была им очень довольна. Он регулярно приезжал в поместье Урсулы фон Хорн и докладывал о своих достижениях. Урсула после этого писала отчеты Сисилии, а та переправляла их Джессике. Девушка по-прежнему не хотела, чтобы кто-то узнал, где она поселилась. Урсула фон Хорн могла случайно проговориться с соседям, и тогда ее тайна раскрылась бы. Графа Хольцинштерна в приходе не было, но до Урсулы дошел слух, что его выпустили из тюрьмы, и теперь он проводит время в кабаках и притонах Орхуса. Стелла часто отправлялась в дальние путешествия, и никто не знал, куда именно. Таким образом, новый управляющий жил в поместье и руководил работой крестьян и арендаторов все летние месяцы без постороннего участия, что пошло на пользу благосостоянию Джессики. За полгода этот человек привел пошатнувшееся хозяйство в порядок. Урсула писала, что никогда еще в Аскинге не было так хорошо, Джессика могла вернуться туда, ничего не опасаясь. Но та не спешила. Мысль о возвращении пугала ее. До сих пор в страшных снах ей являлись то зловещие развалины замка, то мертвое тело ее сердечной подруги и защитницы Молли, то потеющий толстый граф в ее спальне. Она всерьез подумывала о том, чтобы вообще отдать поместье в распоряжение Стеллы, но пока не готова была с ней общаться. Кроме того, она была вполне счастлива на своей нынешней работе. Они с Элеонорой Софией сразу поладили, и со временем начинающая няня всем сердцем полюбила беспокойную малышку. «Едут! Папы с мамой едут!» — взвизгнула девочка. Карета действительно въехала во двор. и они побежали вниз по лестнице. На Леоноре Кристине, дочери короля Кристиана, была надета старомодная и весьма уродливая черная шляпа, которую она носила, чтобы подчеркнуть свое благородное происхождение. Сняв ее с головы, она взяла младшую дочь на руки, долго целовала ее и говорила ласковые слова, а затем обратила внимание на стоявшую рядом Джессику. «А вы, судя по всему, новая няня?» «Это Джессика», — сказала Элеонора София. «Мы с ней сделали для тебя прекрасную вышивку». «Ты так хорошо и правильно говоришь, дитя мое», — сказала Леонора Кристина. Джессика присела в реверансе. «Меня зовут Джессика Кросс. Маркиза Сесилия Паладин рекомендовала меня на эту должность, поскольку предыдущая няня вышла замуж». «Кросс? Это...» «Английское имя, не так ли?» «Да, я последняя в роду». Леонора Кристина улыбнулась. Это было волшебное путешествие. Танкрет-паладин многое потерял. Родители отправили его к тетке в Ютландию, а вместо этого он мог присоединиться к нам. Мой муж приглашал его в свою свиту. Нас принимали с поистине королевскими почестями. Она отправилась здороваться со старшими детьми и увела с собой Леонору Софию, поэтому Джессика осталась одна. Замечание Гафмейстерины напомнило ей о Танкреде, но воспоминания о нем уже не причиняли боли, Или она пыталась убедить себя в этом. Острота впечатления отступила, его лицо больше не возникало перед ее внутренним взором каждый раз, когда она закрывала глаза. Тем не менее, он был ее первой большой пока что единственной любовью, Которая закончилась разочарованием, или, если точнее, полным непониманием и взаимным недоверием. Ульфильты владели дворцом в Копенгагене, большим поместьем недалеко от гробеда Риторва и поместьем поменьше в Хёрсхольме, где теперь жили Джессика с Элеонорой Софией. Леонора Кристина считала, что болезненной девочке лучше и дальше жить там, но остальные члены семьи обосновались в Копенгагене. Корфиц Ульфильд напрасно надеялся на триумф на родине. За время его отсутствия отношение к нему совершенно изменилось. Государственный совет подробнейшим образом изучил его действия последних лет и ограничил гофмейстеру доступ к казенным средствам. Решающим обстоятельством стала растрата 150 тысяч рексдалеров на личные нужды. Ульфельта лишили также доступа к таможенным сборам в Норвегии и к прочим источникам пополнения казны, которую сановник считал чем-то вроде собственного кармана. Таким образом, гофмейстер перестал быть самым богатым и влиятельным государственным служащим королевства, и его должность гофмейстера стала попросту номинальной. Корфиц счел себя оскорбленным и заперся в своем дворце в Копенгагене, Вершить судьбу страны он предоставил другим людям. Королю надоело такое положение вещей. Он вызвал Ульффильта на заседание Государственного Совета и потребовал объяснений. Корфид заявил, что не может исполнять свои обязанности, потому что нуждается в самостоятельности, а ее у него отняли. Выслушав его, король расхохотался и ушел. Вскоре последовали новые неприятности. Сначала Нидерланды, узнав о немилости, в которую впал Ульфельд, не стали ратифицировать с такой помпой заключенный договор. Затем провалился другой проект ульфильта связанный с заказом на постройку грузовых кораблей в Германии. Оказалось, что Корфиц взял из казны на эти цели одну сумму, а уплатил германским судостроителям гораздо меньшую, присвоив разницу себе. Эти деньги он вывез и разместил в заграничных банках. Государственный совет с одобрения короля инициировал новое расследование в отношении его деятельности на посту гофмейстера. И теперь Ульфельд превратился в полное посмешище. Корфиц перестал выходить в свет и обозлился на весь мир. «Все и вся ополчились против меня», — жаловался он жене. Она как могла утешала его. «Просто все завидуют твоей гениальности», говорила Леонора Кристина мужу. «Подожди, они поймут и оценят твой титанический труд на благо страны». Леонора Кристина вела себя надменно и властно с нежестоящими, но была при этом нежной матерью и на редкость преданной женой. Все кругом высмеивали и критиковали Корфица, а она видела в нем героя своей юности, великого, но непонятого государственного деятеля. Джессике было вполне хорошо и комфортно при так называемом «малом дворе». Леонора Кристина по-прежнему считала себя первой дамой королевства. Королева София Амалия, однако, придерживалась другого мнения, поэтому у каждой из этих сановных дам был собственный двор. В зависимости от состояния здоровья Леоноры Софии, Джессика курсировала между поместьем в Хёрсхольме и дворцом в Копенгагене. Время от времени она встречалась с Сесилией. Сесилия Паладин рассказала ей, что Танкрет теперь лейтенант армии, повзрослел и возмужал. После возвращения из Ютландии характер его изменился, исчезли его прежнее озорство и веселость, но никто не знал почему. Джессика не стала спрашивать, женился ли он. Как-то раз Сесилия сказала, что он хотел бы найти себе кого-то. И Джессика сильно разволновалась, но виду не подала. В другой раз Сесилия говорила, что он все еще в поиске, и родители его не торопят. И тогда Джессика поняла, что очень хочет, чтобы Сесилия раскрыла сыну ее местонахождение, но у нее не хватило смелости попросить об этом. Но со времени последней встречи с Сесилией прошло уже довольно много времени. Примерно в это же время в дом Ульфельтов была нанята новая кухонная служанка. Леонора Кристина хотела, чтобы в ее доме работали только красивые люди, и при приеме на работу этот фактор всегда учитывался. Новая прислуга полностью соответствовала высоким запросам хозяйки. У нее было необычайно красивое, но при этом странно неподвижное лицо. Кухарки на досуге судачили, что лицо этой блондинки похоже на свежеотполированный пол или чистый лист бумаги. Девушку звали Элла, и она держалась особняком. Она смотрела на остальных на кухне свысока, будто оказалась там по какой-то ошибке. Она не имела доступа в покое сановной семьи, как и другой кухонный персонал, но задавала множество вопросов о привычках и особенностях хозяев и приближенных к ним слуг. Ей отвечали, не усматривая в этом ничего, кроме обычного любопытства. «Но если бы кому-то?» пришло в голову наблюдать за Эллой, стало бы ясно, что та всегда уходит или отводит взгляд, когда на кухне появляется няня Элеоноры Софии Джессика Кросс. Новая кухонная прислуга исполняла свои обязанности молча и без жалоб, хотя было очевидно, что ее работа ей не нравится. Другие слуги не особенно любили Эллу, было что-то неприятное в ее невыразительном лице. Каждый вечер в спальню маленькой Элеоноры Софии приносили горячий напиток для того, чтобы она лучше спала, а Джессики чашку теплого молока. Готовить напитки для маленькой госпожи и ее няни входило в обязанности Эллы, но наверх их носила горничная. С некоторых пор у Джессики начались проблемы со здоровьем. Каждую ночь, лежа в постели, Она нервно прислушивалась к сигналам своего тела. У нее болел живот, а постоянная головная боль не давала уснуть. Боль так сильно пульсировала в черепе, что иногда ей казалось, что лопнут глаза. От недосыпания днем она чувствовала себя вялой, а на теле появилась сыпь. У Джессики не было друзей, ей не с кем было поговорить. Только теперь она поняла, насколько одиноко в этом мире. Тем временем во дворце Ульфельтов в Копенгагене разразилась катастрофа. Уныние и депрессия хозяина дома и так сказывались на всех домочадцах, включая детей и прислугу, а теперь всех охватила паника. Коснулась это и Джессики. Накануне нового 1651 года личная горничная принцесса Леонора Кристины вошла в кухню дворца, где Джессика завтракала вместе с другим персоналом поместья. Горничная закрыла все двери и повернулась к присутствующим, широко раскрыв глаза. «Скандал!» — прошептала она. «Что случилось?» — спросил дворецкий. Тст! Никто не должен слышать!» <скужжен> Горничная нервно хихикнула и села за стол. Все с напряжением вглядывались в ее раскрасневшееся лицо. «Это абсолютное безумие!» «Знаете Дину? Винсхоферс!» Присутствующие закивали. Джессика тоже слышала об этой известной в высших кругах даме. В текущий момент она считалась любовницей офицера из Гольштейна по имени Йорген Вальтер. Ходили слухи, что она ждет от него ребенка. «А теперь, слушайте, вы не поверите собственным ушам!» Между Рождеством и Новым Годом Йорген Вальтер пришел к королю Фредерику и сказал, что Ульфильд замышляет убить его величество. «Что?» — воскликнули остальные. «Я этому не верю», — сказала Джессика. «Так сказал Йорген Вальтер. И как вы думаете, он об этом узнал? Так вот, он утверждает, что Дина...» провела ночь в этом доме, в постели нашего господина. «Не может быть!» — воскликнула одна из горничных. «Так вот, утром...» Леонора Кристина вошла в его спальню, и Ульфельд спрятал Дину под одеяло так, что принцесса ее не заметила. И она слышала, как Леонора Кристина обсуждала с мужем, как отравить короля Фредерика, и дала ему пузырек с ядом. Все это Дина слышала своими ушами. «Это чушь и клевета», — сказала Джессика. От головной боли у нее сильно болели глаза. Но король допрашивал Дину Винсхоферс, и она поклялась, что это правда. Джессика ни на грош не поверила этим россказням. Через два дня ее вызвали в суд как свидетеля. Джессика в ночь предполагаемых событий находилась во дворце. Элеонора София приболела и плохо спала, поэтому Джессика тоже бодрствовала, а комната ребенка находится совсем рядом со спальнями родителей. Джессика никогда раньше не бывала в королевском дворце Копенгагена. Она оделась во все лучшее. Однако эта нарядная одежда, которая была нужна довольно редко, теперь сидела на ней пугающе свободно. Она очень волновалась и сводила дворецкого с ума, постоянно спрашивая, не пора ли ей идти, приходить слишком рано считалось дурным тоном. Она надела теплое пальто и прошлась по заснеженным улицам ко дворцу. Ее сердце учащенно забилось, когда она рассказала охраннику у ворот о причине, по которой ей надо войти, и ее впустили. Оказалось, что ее уже поджидал один из важных королевских лакеев в богатой ливреи. Лакей смерил ее взглядом и кивком пригласил следовать за ним. Они пересекли внутренний двор. Джессика от волнения едва шла, так дрожали ее ноги. Тем временем у ворот в зал суда происходила смена караула. К каждому посту подходили новые караульные. Они вытягивались по стойке смирно, щелкали каблуками и менялись местами по команде офицера. Офицер встал во главе колонны покидающих свои посты караульных, и Джессика встретилась с ним взглядом. Она вздрогнула. Это был танкрет. Он на мгновение застыл на месте, внимательно глядя на нее, а затем продолжил марш. По уставу ему надлежало сохранять невозмутимое выражение лица. Джессика последовала дальше за лакеем, но и думать забыла о том, что ей предстоит говорить перед высоким судом. В ее животе порхали бабочки. Танкрет стал еще красивее, он по-прежнему очень ей нравился. На самом деле она не забыла его. Никогда не забывала. Но он ничего ей не сказал. Видимо, он ее забыл. И ей стало очень больно. Сесилия была права, он сильно повзрослел. Стал шире в плечах, а черты его лица стали более мужественными и властными. Офицерская форма очень шла ему. Но выглядел он печальным. Интересно, почему? Прежде Джессика была влюблена в него почти по-детски, а теперь он мужчина, взрослый и привлекательный. А она? Она так исхудала, стала такой бледной из-за болезни. Наверное, он решил, что она подурнела и не заслуживает его внимания. Думая о нем, она не обращала внимания, куда ее ведут, и надеялась, что обратно ее тоже проводят, потому что она ничего не запомнила. Она ожидала, что предстанет перед самим королем, но была разочарована, или наоборот, почувствовала облегчение. Не король, но какой-то очень важный господин сидел за тяжелым письменным столом и смотрел на нее. Она сделала глубокий реверанс. «Вы, Джессика Кросс, няня дочери Корфица Ульфильта, не так ли?» По интонации, с которой было названо имя ее хозяина, Джессика поняла, что ее собеседник не слишком-то его уважает. Он спросил ее, бывает ли она рядом с покоями супругов Ульфельд по ночам, и, в частности, в ту ночь, о которой идет речь. Джессика знала, что ее спросят именно об этом и тщательно подготовилась. Да, мой господин, уверенно отвечала она, я провела ту ночь в детской. по соседству со спальнями читы ульфильд Важный господин пристально вгляделся в ее лицо и задал следующий вопрос. Утверждается, что в ту ночь в спальне господина Ульфельта находилось некое постороннее лицо. Слышали или видели вы что-нибудь, что указывало бы на это? Джессика отвечала спокойно и уверенно. Моя подопечная Леонора София была нездорова, плохо спала, поэтому в ту ночь я практически не ложилась. Таким образом, если бы кто-то посторонний прошел по коридору, я бы услышала. Чтобы попасть в хозяйские спальни, нужно пройти мимо двери в комнату, в которой была я. А слышно ли вам, что происходит в спальнях? Только громкий крик или, может быть, выстрелы. Стены очень толстые. Вы знаете. Какие слухи распространились про супругов Ульфильд? Да. Считаете ли вы, что эти слухи правдивы? Ни в коем случае. У Ульфильдов счастливый брак. Все это знают. Да, всем известно, что госпожа Ульфильд предана своему мужу. Мне кажется, гафмейстер очень зависит от преданности своей жены. важный господин прищурился и пробормотал под нос вопрос в том стоит ли он ее преданности а затем громко продолжил официальный допрос наблюдали ли вы какие либо признаки заговора против его величества короля в доме в котором работаете джессика выпрямилась а глаза ее стали холодными пожалуйста избавьте меня от необходимости строить догадки в отношении своих хозяев которых я считаю абсолютно благонамеренными гражданами. Я ни на минуту не осталась бы в доме, в котором планировалось бы покушение на его величество, короля Фредерика. Важный господин бросил на нее суровый взгляд. «Я вас понял», — сказал он, — «вы можете идти. И предупреждаю, что ваши хозяева не должны ничего знать о нашей нынешней беседе. Ничего». «Иначе вы ответите по закону. Вам это понятно?» Джессика кивнула и вздохнула с облегчением. Но на нее тут же навалилась усталость. Она надеялась увидеть на выходе танкреда, но его не было. Смена караула завершилась, и он вернулся в свой полк. Во всяком случае, он видел ее и теперь знает, что она в Копенгагене. Если он захочет ее увидеть, то ему лишь стоит навести справки. Следующий шаг был за ним. Однако в следующую минуту она подумала о том, что повидаться им будет не так-то просто. Она работает в доме гофмейстера, а танкрет — офицер королевской стражи. Отношения между их хозяевами трещали по швам, и король вряд ли бы одобрил визиты своего офицера в дом Ульфельтов. Однако в тот же вечер она получила письмо, которое ей передал мальчик Паш. Джессика бросила быстрый взгляд на подпись, увидела имя Танкреда и тут же бросилась в свою комнату. По дороге она встретила Леонору Кристину, которая поручила ей разыскать варежки Леоноры Софии, затем секретарь Корфица попросил ее принести свежих перьев, в кабинете Гафмессера закончились ручки, а потом пришло время ужина. Но Джессику совершенно не волновало, что ее отчитают за опоздание — Она заперлась в своей комнате и села читать письмо. Она слегка улыбнулась самой себе, когда заметила, что ее руки так дрожат, сжимая письмо, что она не может разобрать букв. Она положила письмо на стол, но оно было свернуто в рулон, поэтому снова свернулось. Тогда Джессика положила на каждый угол листа по игрушке Элеоноры Софии и только тогда сумела прочитать его. Дорогая Джессика, говорилось в нем. Это было хорошее начало. Прошло два года с тех пор, как мы с тобой встретились в Аскинге при ужасных обстоятельствах, а потом расстались. Все это время меня угнетал тот факт, что мы так тогда и не поговорили. Джессика, сможешь ли ты когда-нибудь простить мое поведение по отношению к тебе?» Я упрекал тебя в том, что ты не открылась мне, но сам поступил точно так же, считая при этом тебя виноватой, а себя правым. Пожалуйста, прости меня. Как хорошо, что теперь я написал тебе. Желаю тебе всего самого наилучшего. Твой друг — Данкрит. И все. Никаких просьб о встрече. Он не хотел видеться с ней, не предлагал. Но это было доброе письмо. Он не забыл ее, и это утешало, впрочем, не вполне. Возможно, он просто хочет, чтобы она его простила, ради того, чтобы он мог обрести душевный покой. Скорее всего, так оно и было. Он хотел подвести черту под их общей недосказанной историей. И Джессика решила, что пришло время и ей подвести итог, забыть его, не мечтать. и не строить несбыточных планов. Джессика не знала, к каким выводам пришел важный господин, который допрашивал ее в королевском замке. Но судя по тому, что ни Леонору Кристину, ни самого Корфица Ульфельта никуда не вызывали, реальных доказательств в пользу заговора собрано не было. Но однажды в феврале к Леоноре Кристине пожаловала весьма элегантная дама. Принцесса играла с дочкой, а при появлении гости отослала ее в детскую вместе с Джессикой. В коридоре Джессика столкнулась с личной горничной хозяйки, которая в полном недоумении застыла у дверей. «Неужели у этой нахалки совсем нет достоинства?» – проговорила она, когда дама исчезла в покоях Леоноры Кристины. «Ты узнала ее? Это Дина Винсхоферс!» Вскоре из-за двери раздались громкие голоса, а затем гостья вылетела из комнат принцессы, как ошпаренная кошка. «Корфиц!» — кричала хозяйка дома. «Корфиц!» Занимавшиеся своими делами слуги застыли на месте, кто где был. Джессика завела Элеонору Софии в детскую, дала ей в руки игрушку, а сама высунулась за дверь, чтобы понять, что происходит. Гофмейстер спешил на зов жены из кабинета. Леонора Кристина кричала ему через коридор, немало не стесняясь слуг. «Минуту назад здесь был Дина! Она сказала, что заговорщики завладели ключом от нашего черного хода и хотят нас убить!» Корфиц шикнул на нее и вбежал в комнату. Бурная дискуссия продолжилась за захлопнутой перед носом любопытной горничной дверью. Некоторое время спустя прибыл духовный наставник семьи, и сказал то же самое. Дина навестила и его. Леонора Кристина послала за Диной Винсхоферс и попросила ее повторить сказанное специально для Корфица, который просто не поверил жене. На этот раз гостья добавила, что Йорген Вальтер тоже участвует в заговоре. Корфиц Ульфельд страшно испугался и впал в истерику. Он забаррикадировался в замке. Каждую ночь Его люди несли вахту в саду и охраняли двери. Детей не выпускали на улицу, и Джессики было трудно успокоить Леонору Софию, потому что вся эта суета заставляла и без того возбудимую девочку нервничать. Леонора Кристина заперлась в своей спальне с двенадцатью заряженными пистолетами. Во дворец не впускали посторонних. Осадное положение сохранялось довольно долго. Все нервничали, ссорились, дети плакали. Джессика тоже была расстроена, потому что теперь у нее совсем не оставалось шансов увидеть Танкреда. Она надеялась случайно столкнуться с ним, прогуливаясь с Элеонорой Софией в парке Королевского замка. Но этим надеждам не суждено было сбыться. Ульфильд никого не выпускал из дома, потому что подозревал всех. Да у нее и не было сил на долгие прогулки. Ее болезнь стала теперь очевидной всем домочадцам, потому что она несколько раз падала в обморок. Головная боль проходила теперь только на короткое время днем, а ночью возвращалась с новой силой. Ее плечи онемели, мышцы спины и живот болели так, что она едва могла пошевелиться, а сыпь распространилась по всему телу. «Если бы нашелся кто-нибудь, кому она смогла бы довериться», но она боялась показаться назойливой и молчала. Сколько одиноких людей в мире умерло раньше времени только потому, что они не хотели беспокоить других тем, что беспокоит их. В доме Ульфельтов царили паника и хаос, и им было не до болезни персонала. Корфиц Ульфильт обратился к королю с просьбой защитить его и его семью от заговорщиков. В своем письме он открыто намекал, что считает короля инициатором этого заговора и умолял его отказаться от этой затеи. Это было непростительной оплошностью. Его Величество в ответ на это письмо направил своих людей защищать Гофмейстера и охранять его дом. Но Ульфильд отказался, потому что подозревал, что именно эти защитники и погубят его. Король Фредерик разгневался и захотел положить конец всем этим сплетням и подозрениям. Корфиц пришел в ужас, когда ему монаршим указом запретили покидать Копенгаген, как и Йоргену Вальтеру. Адина Винсхоферс была арестована. Выяснить, каковы были ее истинные мотивы, оказалось невозможным. На допросе она утверждала, что слышала, как Ульфильд и строили планы отравления короля. Однако наотрез отрицала, что когда-либо говорила о заговоре против Ульфельта. Несколько его слуг были вызваны на допрос, но Джессику на этот раз не приглашали. Она совсем ослабела и не могла встать с постели. Все ее тело и конечности болели так, что она не смела пошевелиться. Леонора Кристина видела, что няня больна и беспокоилась за нее, но ничего не предприняла, потому что слишком переживала за своего мужа. Она совершала визиты, чтобы собрать друзей и организовать защиту Корфица. Вызвала она и Сесилию Паладин. Сесилия явилась во дворец принцессы с видимой неохотой. Она предпочла бы держаться в стороне от этого сомнительного и грязного дела, не верила слухам о Дине, Гофмейстере и Йоргене Вальтере. Однако она чувствовала, что имеет определенные обязательства перед Леонорой и Кристиной и не смогла отказаться. Кроме того, она давно не видела свою протеже, Джессику Кросс, и решила повидаться с девушкой, узнать, как у нее дела. Внизу, на кухне, мнимая Элла достала из тайника пузырек с отравой. «Если все произойдет слишком быстро, то вызовет подозрение», — думала она. «Следует притормозить, она слишком ослабла, не приходит на кухню. Пожалуй, я тороплю события, лучше уменьшить дозировку. Потом, перед самым концом, я все и выскажу». Она узнает, что зря связалась со мной паршивая шлюха, скружила голову моему отцу, уничтожила мою семью. Это она во всем виновата и заплатит за это. Искаженное сознание Стеллы искало виновника ее несчастья. искала и нашло. В ее исковерканной реальности причины и следствия перемешались и выстроились заново в гротескной сумасшедшей последовательности – не имевшей ничего общего с правдой жизни. Сесилия провела некоторое время со своей прежней воспитанницей. Она пыталась успокоить взволнованную Леонору Кристину, так как делала в детстве, и то действительно стало чуть легче. После этого она попросила о встрече с Джессикой. Растерянная принцесса не сразу поняла, о ком речь. «Джессика Кросс? Да, это любимая няня Леоноры Софии. но она больна, прикована к постели. Было бы так любезно с вашей стороны, если бы вы позаботились о ней, Маркиза. У меня голова идет кругом, и я не знаю, чем могу помочь. Я вообще не могу собраться с мыслями. Эта скверная женщина утверждает, что мой муж имел с ней связь. Мой Корфиц. Но это же просто нелепо. Сесилия пришла в ужас, увидев Джессику. «Бедное дитя!» только и сказала она в сильном потрясении. «Что с тобой случилось?» В ответ обессиленная Джессика разрыдалась. Наконец-то явился кто-то, кому не все равно, и кто действительно в состоянии помочь. Но от слабости девушка поначалу не могла вымолвить ни слова. Но потом она собралась силами и поведала Сесилии историю своих бедствий. Одиночество, боль во всем теле, жуткая мигрень, кровоточащие раны. спазмы в животе. Сесилия пришла в ужас. «Но почему ты не написала мне, бедная девочка?» «Не хотела вас беспокоить. Вы так много сделали для меня». «Тебя нужно лечить», сказала Сесилия. «Я съезжу за лекарством и вернусь». Она хотела поговорить с Леонорой и Кристиной о Джессике, Но та не была в состоянии думать о чем-то, кроме собственных нешуточных проблем, и Сесилия оставила эту мысль, решив взять дело в собственные руки. Сесилия села в карету и сказала кучеру «Домой и как можно быстрее. Нужно спасать бедняжку». «У меня еще остались травы для приготовления напитка людей льда», — подумала она. «Те, что Тарий дал мне, когда болел Александр». Но все получилось совсем не так, как она планировала. Она вернулась домой и бросилась в столовую. Ее муж и сын как раз обедали. «Джессика серьезно больна», — заявила она с порога. «Боюсь, что она может умереть. Я сделаю отвар из трав, что остались от Тарьи, и вернусь в дом ульфильтов Танкрет вскочил со стула. «Делай отвар, мама, но я не оставлю ее там. Ей плохо». Лучше ее не трогать в таком состоянии. «Мне не нравится, что она живет там, это скверные люди. Где мои бриджи?» «Танкрет!» «Постой! Я привезу ее сюда! Почему ты сама ее не привезла, мама? О чем ты только думала? Как хорошо, что к нам едет Матес. Он точно ее спасет!» Он выбежал из комнаты. Вскоре после этого Сесилия и Александр услышали, как мимо окон галопом проскакала лошадь. Супруги Паладин посмотрели друг на друга. Им не нужно было слов, чтобы понять общую мысль. «Ну, хотя бы он взбодрился», — легко сказала Сесилия. «Да, надеюсь, теперь он оставит эту свою меланхолию», — поддержал жену Александр. «Его что-то беспокоит, но я не понимаю, что именно». «Ты помнишь нашего веселого энергичного танкреда? Всегда отпускал шуточки, а сейчас?» «Уклончивый рассеянный, как будто больше не доверяет нам. Мне больно это видеть». «Мне тоже», — задумчиво сказал Александр. «Сесилия, ты не замечала? Из его комнаты пропадают вещи, как будто он нуждается в деньгах и не хочет, чтобы мы об этом знали». «Ему нужны деньги? Но зачем?» «Понятия не имею, это просто предположение. Но ты не станешь отрицать, что с ним творится что-то странное?» Сесилия уставилась в окно. «Женщины? Карточные долги? Это не похоже на нашего сына, Александр. Мне страшно». Я спрашивал его, но он все яростно отрицает. «Не хочет со мной разговаривать». Подождем и посмотрим. Он увлекся спасением Джессики. Может быть, это поможет. Надеюсь на это. Они еще никогда в жизни так не беспокоились за своего сына.